Глава 22: О грустном и гнусном. «Закрыто!» Откуда-то издалека послышались возмущения духа. «Тебе что, сказать на древнедраконем? Так я могу на тридцати двух языках повторить то же самое. Пещера закрыта!» Приподнявшись на локте, я вопросительно взглянула на Харди. Тот улыбнулся и прижал палец к моим губам, предлагая послушать. Едва моя голова снова коснулась его груди, Он стал перебирать мои пряди. Я расслабилась, впитывая умиротворение. «Хватит стучать!» Послышались новые возмущения. «А я тебе говорю, хватит мне тут бухтеть! Кто-кто? Не твое дело кто! Все равно не открою, так какая разница! Домой иди, я тебе говорю! Нечего тут приличных драконов будить! Чего? И людей тоже нечего! И меня отвлекать нечего! Вот! Ага!» Так я и признался, кто я. Ни дракон и ни человек. Думай сам. Вот уйди и подумай. Кто-то пришел, я правильно понимаю. Рисуя пальцем линии на мужской груди, виднеющейся из выреза туники, проявила ленивый интерес к миру по ту сторону двери. Да. Не менее ленивый ответ. И давно? Не очень. То есть момент прихода я не заметила. Как и то, что пещера все-таки закрывается. Каким образом, кстати? Замка я не видела, двери тоже. Пещера магически заговорена, о Отхам, и войти в нее могут лишь члены клана. И так как это жилище лэрда, других ограничений установлено не было. Это сейчас дух держит глухую оборону, скорее всего на практике осваивает новые наставления папки. Лэрд же открыт для всех членов клана в любое время. Проходной двор, оценила я. Обычно все равно никто не решается войти просто так, а просит разрешения и договаривается о встрече, усмехнулся Харди. Но Лэрда ведь дома нет, а гость усердствует, потому что пришел не к нему и не по своей воле. Я снова приподнялась и взглянула на Харди. Он изогнул светлую бровь, предлагая подумать: Хел выдала маловероятный, но единственный вариант: Да. И что ему от тебя надо? Он пришел по просьбе Алин. И это ей что-то надо. От тебя, а не от меня». Мужчина нахмурился, когда из коридора послышались новые перепирательства духа и гостя. Голоса Хела слышно не было, но у Харди драконий слух, так что я не усомнилась в его словах. И так у пещеры Хэл Уже довольно давно. Стоит и не уходит, несмотря на резкие слова духа и четкое понимание, что его здесь не ждут. Потому что его попросили, или, учитывая знакомство с Алин, «Приказали?» «Капризная девушка, которая не ценит того, что имеет, а грезит о большем. Большее это сердце мужчины». «Мужчина рядом, а вот сердце уже у другой». «Грустно?» Тело еще пребывало в неге, мысли туманились и казались ватными. Но, вздохнув, я начала подниматься. «Не хочу держать его на пороге», — пояснила шевельнувшемуся мужчине. Он кивнул и тоже поднялся, с хитрой улыбкой наблюдая за тем, как я выбрала... черно белое платье в горошек, и скрылась в ванной. Ласки были бурными, и мне нужно было не только переодеться, а принять душ. Конечно, я бы предпочла понежиться в ванне с пенкой, но не хотела заставлять Хэла ждать. Я толком не знала его. Виделись мы всего дважды, да и то мимолетно, но интуитивно я чувствовала к нему симпатию. Выйдя из ванной, по-домашнему нырнула в драконьи тапочки — Отметила, что кровать уже застелена покрывалом, мои брюки висят на спинке кресла, а трусики бесследно пропали. Как и Харди. Но дверь комнаты была с намеком приоткрыта. К тому же доносились приглушенные голоса. Так что я в компании встрепенувшихся магических светлячков воспользовалась подсказкой. Улица встретила горным воздухом, к которому, наверное, невозможно привыкнуть, с ароматом свежести и незнакомых цветов. Улыбкой Харди и внимательным взглядом Хэлла. «Кстати, гость то и дело посматривал на белый шарф на шее моего дракона, особенно когда шарф забывался и изображал порыв сильного ветра и свой внезапный полет. На слух дух не жаловался. Зрение у него не хуже драконьего, так что, полагаю, ему просто нравилось дразниться и махать белыми вязаными кисточками перед лицом пришедшего». Гость проявлял тактичность и от шарфика терпеливо отмахивался. Харди посмеивался, но не пытался прервать баловство. Мило и как-то... Ну да, снова по-семейному и уютно. Когда я приблизилась к мужчинам, шарфик изобразил очень, ну прямо очень сильный порыв ветра, такой, что даже не удержаться, и перебрался с шеи Харди ко мне. «Он у вас один на двоих?» Кивнув в знак приветствия, поинтересовался Хел. «Нет, он просто у нас один», — ответила я. Не стану же я объяснять, что дух принадлежит сам себе. Мы для того и спрятали его в шарфик, чтобы он оставался секретом, юрким секретом и громко хихикающим мне в ухо. Иванна, извини, что разбудил. Хеллу явно было нелегко говорить, и я не стала придираться к словам, уточняя, что мы не спали. Я понимаю, ты можешь отказаться. Скорее всего, и откажешься. Но я не мог уйти, не спросив. Я медленно выдохнула, чтобы не злиться на гнусность, которую прочла между слов. То есть я отказаться могла, а он нет. Не знаю, чем воспользовалась Алин. Слезами, просьбами или криками. Но он пришел сюда по ее просьбе и терпеливо ждал у закрытой пещеры, наплевав на невольное унижение. «Да нет, это ты, извини». Попыталась улыбнуться, но не вышло. Никогда не умела притворяться, даже во благо. «Мы действительно отдыхали и не слышали, что ты пришел. а наш маленький помощник слишком ответственный, поэтому тебя не впустил. «А ваш помощник дух — дух?» Хел перевел взгляд на шарфик. «Внешний вид отличается, а характеры очень похожи. Такой дух жил в комнате Доди и Аотха, поэтому я и предположил». «Не такой», — тихонько огрызнулся Аль, но, забывшись, сделал это так, что и гость услышал. «Не такой», — согласился Хэл. и я заметила намек на улыбку в грустных глазах. Но когда он посмотрел на меня, во взгляде уже не было ни улыбки, ни былой грусти. Пустота, закрытая от чужих дверь. «Алин хотела поговорить с тобой. Сказала, что поняла, что плохо себя сегодня повела и раскаивается. Губы Хелла невольно скривились, выдавая недоверие к сказанному. Она предлагает тебе выпить с ней чашечку травяного чая и ближе познакомиться». Знакомиться ближе с этой девушкой не хотелось. И тем не менее что-то словно подталкивало согласиться. Возможно, интуиция, которой, по словам Аотха, я часто пренебрегаю. Не знаю. Но я поняла, что надо пойти. Странный, ничем не обоснованный вывод. Но я чувствовала, что этот визит нужен больше не ей, а мне. «Чай можно будет пить без опаски?» «Конечно», — заверил Хелл. «Его буду заваривать я». «Вы далеко живете, «Всего через две скалы, так что полет будет быстрым и удобным». «Без сомнения», — вмешался Харди, — «потому что Иванна летит на мне». Хелл спорить не стал. Кивнул и, отойдя в сторону, обернулся в звериную сущность. Не успела я засмотреться на темно синего дракона, как справа послышался возмущенный рык. «Красавец!» Я погладила пепельного дракона, и тот притих, посматривая на меня с хитринкой. а потом, когда поглаживаний хватило, опустил крыло, чтобы я взобралась. «Полетели!» — закричал дух из шарфика и хихикая изобразил белые крылья. «Смотри, как я помогаю!» Он так активно замахал импровизированными крыльями, что я только успевала отводить от лица пушистой кисточки, но не мешала маленькому духу наслаждаться жизнью. К тому же его азарт и хихиканье улучшили скакнувшее вниз настроение. Хел взрослый мужчина и сам знает, как ему поступить. Он пожалел Алин. Я пожалела его. А зря. Жалость не приносит ничего, кроме разрушения». «Выше!» — попросил дух дракона и тот поднялся. Еще выше!» «Выше облаков!» — фальшиво напела я известную песенку. Дракон оглянулся, подмигнул. Я почувствовала, как невидимые путы обхватили меня сильнее, и в ту же секунду мы начали набирать высоту. Сообразив, что моя песенка была воспринята как просьба, я фальцетом напела «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, видна!» Дракон хмыкнул, и мы, сделав петлю под довольное хихиканье и мой виск, полетели вниз. Перед глазами пятнами замелькали черные точки скал, зелень земли и, как контраст, мои белые домашние тапочки и шарфик, закрутившийся вокруг моей шеи. Сделав круг возле земли, практически коснувшись ее лапами, дракон обернулся, довольно сверкнул глазами и поднялся вверх. А через минуту мы приземлились на незнакомой скале, где нас уже ждал Хел. «Небольшая, но насыщенная эмоциями прогулка», — усмехнулся тот. «Было слышно?» «О, да». Он повернул голову в сторону, и, проследив за его взглядом, я заметила драконов на других скалах, которые с любопытством рассматривали меня. очень много драконов, улыбки которых подсказывали, что да, они тоже все слышали, да и глаза себе не завязывали. Добрый день, не обращаясь ни к кому конкретно поздоровалась я. Улыбки драконов стали шире, мужчины кивнули, а некоторые женщины приветливо помахали руками. Умница, сменив сущность на человеческую, харди распутал с моей шеи хихикающий шарфик и пригладил руками взъерошенные после полета волосы. Обычно благодаря драконьей магии ветра не наблюдалось, но дух очень старался взлететь, так что представляю, что там с моей прической. Впрочем, возможности что-то кардинально исправить не было. Да и ждали меня довольно давно. И не на светский раут, а на домашнее чаепитие. Так что и прическа, и обувь должны сойти. «Не передумала?» — спросил Харди. «Так быстро. Нет, не переживай. Если мне не понравится, я уйду». Тебе? Не понравится, уверенно заключил он. Значит, скоро увидимся. Он с усмешкой сорвал с моих губ поцелуй и проводил взглядом. Пока мы с Хелом не вошли в пещеру, а мы вошли, сделали пару шагов и остановились. Впечатляет, оценила я кромешную тьму. Странно. Резко хлопнув в ладоши, Хел позвал светлячков, но они и не думали прилетать. Он хлопнул еще раз, но с тем же эффектом. «Секунду, Иванна, я сейчас ненадолго отлучусь. И если темнота напрягает, можешь подождать меня на улице». «О, темнота!» Изображая чудище огородное, протянул дух, а потом сложил шарфик в молитвенном жесте и попросил. «Давай останемся здесь. А вдруг и правда кто-то решит напасть. Давай останемся. Хочу страшного. Мы отобьемся. Я тебе говорю, зато такие приключения перед сном». И я под впечатлением буду спать тихо-тихо. И в другой комнате. — В этой пещере некого бояться, — заверил Хэл. — Здесь все мирные. — Или ты плохо знаешь тех, с кем живешь, или у тебя скверная память, — заспорил дух. — Иванна, давай останемся, а? Я же с тобой, я тебя защищу. — Хорошо, — поддалась уговором. Я быстро, — пообещал Хэл и направился в сторону выхода. — Не спеши, — крикнул вдогонку дух. «Дай хоть чуть-чуть испугаться!» — послышался смешок Хэлла. Мужчина вышел из пещеры, а дух принялся играть с эхом. «Эй!» — крикнул он в темноту глухим голосом. Эге-гей! Мы здесь! И мы так беззащитны!» На полоску света с улицы было смотреть приятней, но я стояла и напряженно всматривалась в темноту. Мне даже шаги послышались и тихий шорох, но к огорчению духа никто не вышел. «Эй, мы здесь так соблазнительно близко!» Он предпринял еще одну попытку накликать неприятности на наши головы и расстроился, безвольно повиснув на моей шее. «Никого страшного нет, совсем. Нудная пещера, я тебе говорю. Не то что наша. К нам всегда кто-то приходит необычный, даже когда не зовешь. «Это да», — утешительно погладила его, но он не отозвался, слишком тяжело переживая разочарование. «Не заскучали?» Сначала в пещеру влетели магические светлячки, а потом вошел Хэл. «Заскучали!» — пожаловался дух. «Здесь совсем не было страшно!» «Досадно!» Ведя нас по освещаемым светлячками коридором, усмехнулся Хэл. «Еще бы! поддакнули ему со вздохом. «Одна надежда, что над девчоночьем чаепитии как-то развеюсь!» «А я как-то надеюсь, что все пройдет мирно!» Взглянув на Хелла, увидела, что он нахмурился. Он вообще с каждым шагом мрачнел. А когда мы второй раз свернули в длинном тоннеле и услышали женские голоса и задорный смех, недовольно качнул головой, будто отмахиваясь от услышанного, не желая это воспринимать. О чем переговаривались женщины, я разобрать не могла. Но потому, как сжался на шее шарфик, поняла, что приятного в словах было мало, и, скорее всего, слова были обо мне». «Когда захочешь уйти, просто произнеси мое имя, и я тебя выведу». Остановившись у закрытой двери, сказал Хелл. «У Харди хороший слух, но отсюда он тебя не услышит. Помни, я рядом и на твоей стороне». «Отлично». Дождавшись моего согласия, мужчина провернул ручку двери и шагнул в кромешную темноту. «Так мило. еще одна степень гостеприимства и знак, что меня здесь ждали». «Конечно, ждали. И подготовились». Я шагнула в комнату, следом влетели Юрки и светлячки, осветив четверых девушек, кружком рассевшихся на голом пещерном полу. Две девушки были мне уже знакомы. Первая — сестра Харди, а вторая — та, которая ревновала его, в пещере обувщика, Донна, если не ошибаюсь. Двух других я никогда прежде не видела, да и они, судя по пристальным взглядам, видели меня в первый раз. Все девушки были довольно красивы, светловолосые, стройные, И несмотря на то, что они сидели, я была уверена, что они высокие. Светлячки заставили играть светом их длинные серьги и увесистые украшения на шее. Показали яркие рисунки, которыми украшены длинные платья, но также откровенно показали в их взглядах суть. Довольно крепкий и неприятный коктейль. Глухая злость, явное раздражение, недоумение и насмешка. Чтобы не охмелеть его, лучше разбавить либо порцией тех же эмоций, либо своим равнодушием. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Прочь!» — Алин махнула рукой на светлячков, но ее насмешливый взгляд был приклеен ко мне. Мол, хочешь, прими на свой счет. Светлячки окрик проигнорировали. Я тоже. «Прочь!» — раздраженно повторила девушка, но светлячки по-прежнему парили под потолком. И я также не выглядела уязвленной. «Я верну их соседям, когда ты вернешь наших!» спокойный голос Хела в тишине прозвучал как раскатистый гром. Приглашенные девушки переглянулись и выжидательно уставились на Алин. Хел зазвенел льдинками ее голос, но мужчина даже не взглянул на нее. Видимо, лед давно не трогал его. Приветливо улыбнувшись мне, он спросил: «Какой чай тебе предложить?» Капучина, Улыбнувшись шире, что придало ему очарование, он кивнул и вышел, игнорируя очередной окрик Алин. «Харди, в курсе, что ты флиртуешь с чужими мужчинами?» Алин попыталась выместить раздражение на мне, но я внутренне не закрылась. Спасибо трудным клиентам, которые доставили много хлопот в свое время. Теперь я готова была слышать, слушать, вникать, но не пропускать через себя. Харди в курсе, что ему не о чем переживать. Осмотревшись, подошла к массивному дивану, взяла с него две маленькие подушечки, опустила их на холодный пещерный пол и уселась сверху. Вполне удобно и не холодно. «В вашем мире что?» Разочарованная, что прежний выпад меня не тронул, Алин буквально шипела. «Гостям не принято спрашивать разрешение у хозяев». «Ой, давай ты лучше не будешь спрашивать, как принято в моем мире принимать гостей?» предложила я. «А то за ваш мир становится неудобно, а он мне успел понравиться». «Мир успел понравиться!» не давая Алин возможности выдать очередную колкую реплику, встряла Донна. «Или всем нам... <кхм> всем нам известный мужчина». Она многозначительно взглянула на двух других девушек и, как регулировщик, резко взмахнула рукой в их направлении. «Зря». Я сама не заметила, что сказала вслух. «Что зря?» — растерялась Донна. «Зря ты так активно размахиваешь руками. Когда ты пряталась по углам в пещере и подсматривала... как мы с Харди целуемся. Я мало тебя рассмотрела. А теперь такие подробности. Целлюлит на руках. брр! У меня нет целлюлита на руках. Глаза девушки сверкнули, имитируя фонарики. Длинная шея вытянулась, а пальцы сжались. Откажись от кулаков в пользу гантелей, и, глядишь, личная жизнь наладится». Посоветовала ей и тут же услышала тихий вопрос от духа. «Иванна, а можно устраивать личную жизнь? Мне пока рано». «Можно я попробую наладить хорошее настроение с помощью кулаков? Как раз самое время эти клуши меня так раздражают!» Отрицательно качнув головой, услышала тягостный вздох духа. Я знала, что девушки его не слышали, но все равно не отказала себе в улыбке. Потрясенные взгляды не беспокоили. «Как может беспокоить тот, кто тебе безразличен?» «Самое главное про ваш мир мы уже поняли!» Одновременно с новым приступом желчи Калин вернулись с зачатки красноречия. «У вас принято являться в дом в том, в чем и спать-то стыдно, флиртовать с мужчиной хозяйки дома, хамить хозяйке дома и ее гостям и раздавать никому ненужные советы направо и налево». Девушки довольно заулыбались и выжидательно уставились на меня. «Раз смотрят, значит, есть на что посмотреть. С глаза я не боюсь, так что пусть любуются». К тому же быть центром ненависти, когда уверен, что бояться нечего довольно увлекательно. Я решила не отказывать себе в удовольствии, а ненадолго задержаться в этой милой компании хищниц. Всего за пару минут и несколько фраз все понять о целом мире... Я с грустью вздохнула. Да, на такое я точно не замахнусь. «Ещё бы!» — фыркнула Алин, и девушки буквально расплылись в оскалах. За пару минут и несколько фраз Я могу хоть что-то понять лишь об одном человеке или о драконе. Суть не в этом. Так удивительно, человек что-то понял о нас, драконах. Девочки, давайте-ка послушаем. И что же ты поняла?» Донна, проигнорировав мой совет, снова взмахнула рукой, и на этот раз я готова поклясться, что увидела у нее целлюлит. А значит, то ли я плохо рассмотрела ее в первый раз, то ли она на глазах толстела, причем на моих глазах. потому что другие этого почему-то не замечали. На полу возле каждой из них стояли чашки с чаем и огромные тарелки со сладостями. Донна в ожидании моего ответа как раз выбрала жирное пирожное и отправила его в рот, не жуя. И выбрала еще одно. «Знаешь, прежде чем она съела, и это сказала я, бывает, что мужчина приносит разочарование. Но если заедать его сладким...» «Вскоре ты разочаруешь себя сама, пока не поздно замени пирожные сухофруктами». «Драконы не толстеют, в отличие от людей». Не вняв совету, Донна съела и это пирожное, а потом то ли правда была голодна, то ли назло мне отправила в рот третье. Когда она потянулась за зефиром в шоколаде, я заметила, что ее руки не худые, а пухленькие и как рыхлое тесто. И тесто это росло очень быстро — «Буквально с каждым кусочком сладкого!» «Кто-то хотел страшного!» Тихо пробормотала я и поправила шарфик так, чтобы он увидел то же, на что в легком шоке смотрела я. «Обалдеть!» — выдал дух и притих, наблюдая за тем, как руки Донны из пухленьких превращаются в откровенно толстые. При том, что сама девушка оставалась стройной, выглядело это еще страшнее. Открылась дверь, впуская Хелла и отвлекая от Донны. В отличие от Алин, которая только сделала вид, что пригласила на чаепитие, он поставил передо мной резной поднос, на котором красовалась чашка с капучино и тарелочка с сухофруктами. «У меня отличный слух», — подмигнув мне, он бесшумно вышел. «Так что там? О твоем мире и о том, что ты поняла», — напомнила Алин. «Я все скажу, но чуть позже. Дай немного прийти в себя». Сделав первый глоток и перестав коситься на Донну, почувствовала себя в куда более благостном настроении. Может, пока выскажешься ты, например, поведаешь, зачем приглашала? Я? Хотя нет, мы. Алина обвела взглядом девушек, но слишком бегло, не заметив уже кардинальных изменений в одной из них. Алин, я и без твоих непрозрачных намеков в курсе, что у Харди до меня были другие девушки. Сомневаюсь даже, что ты собрала здесь всех. «Неужели весь мой полет только для этого?» «Мы действительно были!» После тычка Донны в бок начала была девушка, которая доселе молчала. Но потом она повернула голову и, открыв рот, уставилась на руки подруги. «Кровь императора!» «Были!» Не замечая того, что происходит буквально у нее под носом, включилась в беседу вторая девушка. «И не раз!» «И что?» Я сделала новый глоток вкуснейшего капучино, кинула в рот незнакомый, но оказавшийся вкусным кисленький сухофрукт. «Вы были, а я есть? И это огромная разница!» Девушка хотела что-то ответить, но ее внимание привлек изумленный выдох подруги, и она посмотрела на Донну. «Что?» огрызнулась та. «Ни она, ни Алин все еще не замечали странных перемен, которые происходили с ее телом. Обе были слишком поглощены мной». А я, допив капучино и попробовав еще один сухофрукт, решила заканчивать с посиделками. Дух, который мечтал о страшилках, и тот пораженно молчит, наблюдая за экстремальным преображением Донны. А я вообще не по ужастикам. Беседа была бессодержательной, но короткой. Очень это ценю, а потому скажу напоследок то, что обещала. Я поставила пустую чашку на поднос и взглянула в злые глаза Алин. К счастью, «В моем мире я хожу в гости лишь к тому, с кем мне приятно общаться и кому без разницы, как я выгляжу. И таких же гостей я с радостью принимаю у себя. Для этого мира я сделала исключение, но оно будет единственным и последним. Что еще? По пунктам, наверное, будет удобней. В моем мире не стыдно спать даже голышом. А что касается других твоих слов, послушай себя со стороны». Флирт с мужчиной хозяйки дома. Хамить хозяйки дома. Гости хозяйки дома. Ты слишком зациклена на том, что ты здесь хозяйка, из чего легко сделать вывод, что на самом деле это не так. Это пещера Хэлла, и хозяин здесь он. Можешь не отвечать, ты уже ответила. Да, и поведение Хэлла говорит само за себя. Прощай, Алин, и безымянные девушки. Надеюсь, мы не скоро увидимся. Я поднялась, но Алина не захотела отпускать меня без скандала. «А тебя, пришла я, ничем не проймешь. Тебе открыто говорят, что твой. Да и не твой, собственно. Ты ведь все равно скоро уметешься отсюда. Тебе открыто говорят и даже демонстрируют, что Харди был с другими и что он их имел. Подолгу имел и в удовольствии. Уж можешь поверить, эти дурехи мне все рассказывали. А ты и бровью не ведешь». «Строишь из себя непонятно что. Ты, человек, всего лишь человека, пытаешься быть с нами, драконами, на одном уровне». «На одном уровне? С вами?» Никогда не получалось эффектно приподнимать одну бровь, но сейчас удалось, потому что дух, посмотрев на меня, тихо шепнул. «Молодчинка!» «Спасибо. Я лучше останусь на своем. Человеческом». «А наш, что, звериный?» Яростно зашипела Алин. «Это твои слова!» Алин задохнулась, не находя слов, оглянулась на подруг, ища поддержки. Но они во все глаза смотрели на толстые руки Донны, и у них от увиденного до речи пропал. а э, бормотали они, и в том числе Донна. В какой-то момент она попыталась спрятать руки за спину, но жир помешал. Потом зажмурилась, но жир все равно не пропал. Потом начала активно махать руками, Но это не дало ни эффекта, ни ветерка. и протянули девушки. А потом одна из них все таки смогла произнести целое слово. И даже почти без заикания. «Жир!» Донна усиленней затрясла руками, случайно задела пирожное и расстроенно простонала. Пирожные ее сейчас раздражали неимоверно. Ведь все из-за них. Алин попыталась рассмотреть, что происходит, но девушки так плотно подсели к подруге, что заслоняли обзор. «Ого!» — повторили они, когда руки Донны перестали пухнуть, а вместо них стала увеличиваться шея, а заодно обзаводился новыми слоями подбородок. А, -а, а у них получалось синхронно, что напоминало об ауках и заставило улыбнуться. «Ауки такие милые! Интересно, сколько они уже отловили в своих владениях?» «Ты еще и смеешься!» — моя улыбка вывела Алин на новую стадию бешенства. Забывшись, она попыталась подскочить, но покачнулась, осела на пол и тщательно прикрыла ступни подолом длинного платья. «Ты...» — тонкий палец обвинительно ткнул в меня. «Человек! Смеешься! Над драконами!» «Как непривычно, правда?» Мой спокойный голос на секунду обезоружил драконицу. «Что непривычно?» «То, что рядом с тобой кто-то смеется». «Он...» Алина в одну секунду поняла, что я оставила между строк, потому что это касалось того, кто был ей не безразличен. «Это не твое дело, что у нас происходит. Слышишь? Не трогай его. Даже не смей о нем думать». «Мне это ни к чему». Я пожала плечами. «О нем ведь думаешь ты? Я права. Ты ведь думаешь о нем? В первую очередь о нем, а потом уже о себе. Мы с ним неразрывны!» Я кивнула. «Как удавка и смертник! Ты ничего не знаешь!» Алин задохнулась в негодовании, но потом ахнула и закрыла лицо руками. А спустя пару секунд пробормотала надломленным голосом. «Ты ничего не знаешь!» Не будь я слишком избалована хорошим кино и театром, я бы поверила и, возможно, устыдилась своей черствости. Но неумелое притворство оставило меня равнодушной. «Знаю», — ответила я, — «тебе так удобно!» «Вот это удобно!» Она показала на искалеченные ноги под платьем. «Это удобно, по-твоему?» «А ведь это демон, папочка Доди, с которой вы подружились, так расстарался!» «Я летала, летала, а теперь не могу даже ходить!» «И винишь в этом его?» «Не себя, не свою зависть и ненависть, а его?» «Все верно, это тоже удобно!» «Вот только забирая крылья, демон...» оставил тебе даже не подсказку а путь к выходу из этой ситуации но тебе удобно притворяться слепой жертвой ты привыкла чтобы тебя жалели какой ответ нет никакого ответа если ты его видишь скажи скажи что мне делать я хочу снова взлететь чтобы снова взлететь отпусти того кого старательно тянешь на дно пауза синхронные ахи подруг Взгляд Алин, в котором расплескалось отчаяние, и единственные искренние слова за всю встречу. «Не могу. Он мой. Я не могу его отпустить!» Открыв дверь, я шагнула прочь из гнетущей тишины и встретилась с заинтересованным взглядом Хэлла. В молчании мы вышли из пещеры на улицу, но прежде чем я подошла к Харди, который в ожидании меня стоял у края скалы, Он без тени сомнения и эмоций сказал «Ты права, Иванна, демон оставил подсказку, только ведет она не к выходу, а в тупик».